Олесь Бузина. Революция на болоте. Энергия заблуждения. Большинство поступков представители нашего вида совершают, находясь явно не в здравом уме. С пьяну, с дуру, от нечего делать, по причине переоценки сил. Даже рождаются теперь по ошибке, потому что родители забыли предохраниться. Колумб плыл в Индию, а приплыл в Америку. Ателло, сворачивая шейку Дездемоне, верил, что она ему изменяет, хотя бедняжка даже не засматривалась на чужих мужчин. Подстрелившая Ильича Фанни Каплан собиралась спасти революцию от кровавого урода, но на самом деле только раскрутила маховик красного террора. Человеку свойственно ошибаться. В этом нет ничего плохого. Плохо то, что обычно из ошибок не делают выводов. Излюбленное занятие царя природы – наступать на те же грабли. Он давит на них подошвой с таким энтузиазмом, словно удар черенком по лбу и есть высшее наслаждение, ради которого стоит жить. Иногда мне кажется, что единственная возможная в нашем мире разновидность прогресса это непрерывное усовершенствование грабель для человечества. Они становятся все тяжелее, превратившись за несколько тысячелетий из садово-паркового инвентаря в оружие массового поражения. Прыщавые девицы, бросив за уют, рвутся в Киев, чтобы стать клавами шифер. Но становятся только вредными тетками, давящими друг друга в общественном транспорте. Кто им внушил, что их ждет великое будущее? Провинциалки, перенесенные из экологически чистых мест с коровками и курочками во враждебную среду, болеют, мечтают о собственных квартирах, поездке к маме на выходные и на отдых в Египет. Именно на них держится прибыль аптек, жилищно-строительных пирамид и турагентств, показывающих за 300 долларов мумию фараона, похожего на сушеную воблу с человеческой головой. Причем, что удивительно, укрзалезница в испуге все увеличивает цену на билет, а девушки все едут и едут. Бесчисленные рационализаторы, стремясь облегчить жизнь ближним, изобрели паровые машины и бензиновые моторы. Но осчастливили нас только гиподинамией и сплошной уличной пробкой. Что бы было плохого, если бы вместо машины под домом меня ждал конь. Сел и поехал. Одновременно занимаясь спортом и массажем внутренних органов. Полководцы-кавалеристы былых времен воевали в отличной форме до 70 лет. А наши могут только вяло прокатиться в открытом кабриолете, принимая аппарат. Электрическая лампочка отучила нас восхищаться красотой лунной ночи, когда все освещено небесным фонарем, подвешенным прямо на звездах. Кинематограф убил театр. Психоанализ – здоровую психику. Книгопечатание – крепкую память первобытного человека, передававшего знания посредством личного общения. Изобретая все это, люди верили, что улучшают быт. В результате быта стало так много, что он всех заел. Раньше деньги можно было не зарабатывать, потому что их не на что было тратить. Отсутствие телевизора и пылесоса вознаграждало индивидуума свободным временем, которое не нужно убивать для приобретения лишних вещей. Вместо того, чтобы смотреть канал Discovery, человек совершенствовался в искусстве охоты. А вместо путешествия по порносайтам занимался сексом и изобретал такие религиозные системы, до уровня которых создателем современных компьютерных игр, как до неба. Золотой век закончился благодаря энергии заблуждения. Прогресс стал богом. О настоящих богах забыли. В прежние времена хомо сапиенс радовался жизни, как младенец. Проснулся живой и хорошо. Будет день, будет и пища. Об остальном позаботятся ангелы-хранители. Теперь счастье посещает его только в тот момент, когда он покупает какую-нибудь новую техническую дрянь. Последнюю модель мобильного телефона, неведомую разновидность вибратора или кухонную многофункциональную кастрюлю, которая по уверениям телерекламы может служить по совместительству грелкой, орудием убийства и жилеткой, чтобы в нее поплакаться, когда все вокруг не в моготу. Женщину и ту хотят только виртуальную. Живая уже никому не нужна, у папы была такая, и у дедушки, а ему подавать только ту, что сидит раздвинув ноги в интернете. Ну и эту он обнюхает лишь, если ее предварительно пропустят через фотошоп. Компьютерные мальчики совокупляются с компьютерными девочками только в компьютере. На поиск друг друга по электронной почте тратится столько времени, что сперма до адресата уже не доходит. Герой романа Новикова «Прибоя Цусима», командир миноносца, всю жизнь проболтавшийся в море, верил, что рано или поздно человечество изобретет прибор для брачного сожительства на расстоянии. Теперь такой прибор изобрели, но оказалось, что пользоваться им омерзительно. Куда приятнее валить однокурсницу прямо в подъезде на бетонный пол голыми руками без помощи электронных систем. Лучшее – враг хорошего. Зачем Виагра, если и так стоит? Наркотики не нужны человеку с буйным воображением. Закрыв глаза, он видит такое, что недоступно ни Дону Кастанеде, ни его обкурившимся ученикам. Сторонники прогресса напоминают пьяниц. Те тоже с вечера верят, что если принять еще одну, то будет в самый раз. А с утра ищут сочувствие и клянутся больше никогда не мешать водку с пивом но ровно через 6 часов опять берутся за старое. И так день за днем, пока милиционерша с косой не задержит их окончательно, чтобы доставить в самый вечный из возможных вытрезвителей. Путешественник, который закроет Америку, будет еще более велик, чем Колумб. Невзирая на все усовершенствования, мир по-прежнему плохо устроен. Человечество научилось пользоваться туалетной бумагой, но так и не разучилось отливать где придется. От слишком интимного контакта люди защищаются презервативами, но количество самоубийств от несчастной любви не уменьшается. Убивать на улице с помощью топора считается неэстетичным, но где-нибудь в Ираке, с соблюдением обычаев и правил войны, даже полезным для блага цивилизации. Если американский солдат выпустит кишки из одного отдельно взятого арабского мальчика, ковыряющегося в носу на перекрестке, его посадят. Но если он же в процессе боя высадит из гранатомета целый домик, где прячется десяток таких мальчишек, даже наградят. Сколько не напридумывали разновидностей протезов, а отрывать ноги реже не стали. Скорее наоборот. Поэтому, будь у меня выбор, я согласился бы вечно жить в дикости, чем медленно умирать в окружении всех благ цивилизации. Любая реформа ничего не улучшает. Каждое открытие что-то навсегда закрывает. Все дороги в конце концов ведут только на кладбище. Истина не в вине, она в заблуждении».